Глава четвёртая. Он. Москва мне казалась городом чужим и холодным. Городом, навсегда обращенным в прошлое, а не в будущее. Городом, который меня не видит, не знает, для которого я никогда не рождалась. Москва разрушалась, в ней были облупленные стены. В булочных гранёных стаканах продавали кофе с молоком, и когда я пила его, мне представлялось, что время зашло в тупик. Я чувствовала себя не девчонкой, а старухой, которая уже прожила свою жизнь — Я бы не удивилась, увидев свою детскую еще руку иссохшую, сморщенной, с выступившими жилами, пожелтелыми ногтями. И все-таки я любила ходить по Москве несуществующим человеком. Но я и не думала, что однажды осуществлюсь, что это случится, хотя и ненадолго. В ту ночь я спала плохо, смотрела на свой фосфорный будильник. За окном, которое было у нас занавешено недавно купленным прозрачным тюлем, горели сигнальные огни Останкинской телебашни. Я уговаривала себя, что, несомненно, увижу его завтра, что он не заболеет и не умрет в эту ночь, и я не заболею и не умру, мы увидимся. Я к нему подойду и скажу привет. Все будет хорошо. Ничего еще в жизни, я так не хотела, как увидеть его, подойти и сказать привет. Без него, без уверенности, что я его увижу, как будто теряла равновесие и летела к земле каменным обломком. Будильник прозвенел. Утро настало, и я отправилась чистить зубы. Над умывальником в общем туалете висело зеркало, закапанное, замызганное. Я вынула из кармана кусок туалетной бумаги и протерла в зеркале островок, разглядела в нем себя. Могу ли я такая ему понравиться? Много, наверное, зеркало видела таких вопросительных взглядов, и ничего. Ресницы накрашу и буду лучше, а иначе каменным обломком. На остановке он меня кликнул, стоял в толпе, а я и не заметила близорукими глазами, так что не я ему, а он мне сказал привет. И опять вышло так, будто мы сто лет знакомые так давно, что успели друг друга подзабыть. «Я тебя не заметила», — сказала я уже в автобусе, — толпа нас притиснула к стеклу на задней площадке к поручню. «Ты не удивляйся, если я пройду мимо и не поздороваюсь, я плохо вижу, а очки не ношу, они мне не идут». И стекла потеет, когда холодно. «Можно линза? От линз глаза болят». «Я вижу нормально, но я задумываюсь и тоже могу пройти и не увидеть, так что мы на равных». Автобус затормозил, меня качнуло, и я коснулась его руки. Рука показалась мне горячей. Автобус подходил к новосвободке. Мы пошли к институту переулком, молчали. По рельсам громыхал ослепительный трамвай. Мы шли очень медленно. «Ты куришь?» — спросил он вдруг. «Да». «А у меня астма, я от дыма задыхаюсь». Да я не особенно курю, так баловство. Перелок повернул, уже виднелся институт за старинной оградой. Неохота учиться, сказал он. Да. У меня так бывает, что я не хочу учиться и не иду. И что делаешь? Ну, бреду куда-нибудь. Мы приблизились к черной решетке ворот. Пара уже началась в окнах, горели огни, утро было сумрачным. Мы прошли мимо ворот. Еще одни... Трамвайные пути нам преградили дорогу. Трамвай нас перегнал с тревожным лязгом. Летом не было тревожно. Я не помню, как мы оказались в этом дворе, тихом, замкнутом. Качели поскрипывали, ветер их качал, гнал по земку, по голому асфальту. Мы разом остановились и стали смотреть на этот дом. Хотел бы здесь жить? Почему нет? Тихо. Дом кирпичный, старый. Батареи чугунные, наверное. Потолки высокие. Да, годится. А где? — На каком этаже? — На третьем. — Где? — Вон то окошко. — Где кошка сидит? Я вынула из сумочки очки, надела. — Где кошка? — Да она уже спрыгнула, есть, наверное, пошла. Он смотрел на меня улыбающимися глазами. — Что? Не идут мне очки? Не знаю. Я этого не понимаю. Идут, не идут. — А ты бы хотел здесь жить? — Очень. Только повыше. Вид будет хороший на всю Москву. «Последний этаж рискованно. Крыша протечет весной». «Нет, здесь не протечет. Здесь недавно ремонт был, и топит здесь хорошо. Я тепло люблю. Я бы как кот. Сидел на подоконнике, над батареей. Здесь широкие подоконники. Я бы сидел и глядел». «Откуда ты знаешь, что тепло топит?» «Так на форточке, погляди, балда. У многих раскрыты». Я переводила взгляд с одного окна на другое, видела через очки непривычно четко, даже немного... Голова кружилась от того, что дальняя жизнь вдруг вышла из тумана, приблизилась ко мне со всеми подробностями. «А вот здесь занавешено окно. До сих пор спят?» «Так я бы тоже спал». «А я нет, я бы уже встала и завтрак готовила». «А что именно?» «Не знаю. Кашу бы сварила. Геркулес». «На молоке?» «Ну да. На молоке вкуснее. Яйцо бы в смятку. А я бы ничего не готовил». Я бы пошел в булочную на первом этаже, взял бы свежих булок, кофе с молоком. И что нам мешает пойти в эту булочную? Булочный, я заметила, что он без перчаток. Он сказал, что у него руки никогда не мерзнут. Я потрогала, рука была горячей, как в автобусе, когда я нечаянно его коснулась. Обычно я стеснялась самой себя, но во мне, как будто было не к месту. Но с ним я чувствовала себя спокойно. Он едва ли не любовался мной, в очках я была или без... И даже когда я расплескала кофе и закашлялась. Ходили мы в этот день еще долго, еще не в одну булушную заходили и пили кофе. Я не казалась себе старухой. Я была девчонкой, мы оба были детьми. Он брал меня за руку горячей рукой, и я будто чувствовала ток его крови. Как будто у нас был общий ток крови. Не знаю, была ли волшебной та страна, разве что в тот день и в тот вечер, когда уже стемнело... И мы попали в Замоскворечье, где тоже нашли дом, в котором поселились, и в моем окне горела лампа под красным железным колпаком, и в его окне было темно. Он не включил свет, поставил пластинку и лег на пол послушать. Что-то классическое, громоподобное, звучащее с небес. Имени я его так и не спросила. Не уверена, что он помнил мое, не назвал ни разу. Вообще, где мы поднимались в лифте, не одни в толпе. Наши взгляды встретились, и его взгляд был взглядом чужого человека. Возможно, он задумался и поэтому уже не видел меня. «Мой этаж», — напомнила я о себе. «Да, спокойной ночи». Я вышла из лифта, лифт закрыл дверь и унес его на девятый этаж под крышу. Наверное, он уговорил комендантшу поселить его повыше, а может, ему разрешили за астмы. на девятом этаже меньше курят, там дети. «Ну, хорошо», — спросил меня Ритко, — «ну вы хотя бы целовались?» Мы сидели за нашим столом у стены, по клеенке бежали зеленые олени, редко заварила чай, он дымил в чашках. Я смотрела на башню за окном, она покачивалась под ветром. Ну, то, что ты ему нравишься, это однозначно, так что все идет по плану. Другое дело, что вот лично мне он не очень нравится. И, между прочим, чтобы ты знала, он кандидат на вылет после сессии, потому что слишком много гуляет. А старство у нас такая, что все его прогулы отмечают, так что ты смотри, не полети вместе с ним. «А вы с Яшей сразу целовались?» «Нет». Она помолчала и прочитала такие строки. «Сближением с вами на мгновенье я очутился в той стране». Не знаю, что там было после или до, но эти две строки говорили обо мне. Ритка угадал. «Кстати, она мне сказала его имя, как будто нарекла, потому что до Ритки имени у него не было». На другой день Ритка дала мне свой свитер, новенький, из последней посылки, итальянский, так называемый лапша, цвета спелой вишни. Дала мне кулон из черного полупрозрачного камня, квадратный, тяжелый, на серебряной цепочке. Сказала, что если потеряю, не выживу. Сказала, что у меня отвратительная туши и губная помада мне не идет, так что я накрасила ресницы ее французской тушью и ее французской помадой губы. Она была бледно-розового цвета, и Ритка сказала, что от моих губ глаз не отвести. Джинсы я ее примерила, но они мне были великоваты. Ридко огорчилась, она не думала, что настолько толще меня. К тому же ей действительно не хотелось, чтобы я надевала свои купленные в Марьинском за тридцатку. Ну что делать? Шапку она мне не разрешила надевать. Сказала, что мое уродство пора выбросить или отвезти к бабушке. Пусть распустит и свяжет носки. На улице не так холодно. Переживешь без шапки, сказала она. А еще сказала, чтобы я не щурилась и почаще улыбалась. «А то, когда ты не улыбаешься, кажется, что ты внутри плачешь». Только все оказалось напрасно, потому что его не было. Ни на остановке, ни в автобусе. Но в автобусе я еще надеялась. Он мог уехать раньше или позже, или вообще на троллейбусе. Были варианты. Я еще и на паре надеялась, что он опоздал, вот-вот постучит в дверь и вступит с виноватой физиономии или ко второй паре успеет, но он не пришел. Но я с тоской рисовала в тетрадке рожица и думала, что он бредет по Москве один и не помнит обо мне». Находит дом, где будет жить, конечно же, без меня. А может, он заболел и лежит в бреду? Или бредет в бреду, а если в бреду, то со мной. И мне больше хотелось, чтобы он заболел, а даже умер, но со мной в мыслях. Жаль, что не увидел в вишневом свитере с черным кулоном, не засмотрелся на мои бледно-розовые губы, они даже пахнут розой, утренней, свежей. Из института я поехала сразу в общагу, стояла на задней площадке у плачущего окна, смотрела на убегающую дорогу, и мне казалось, что моя жизнь обрывается. Я поднялась на девятый этаж, на тихий девятый этаж, подошла к его комнате. Номер мне сказала Ритка. За дверью была глухая тишина. Я осторожно робко постучала, и никто за дверью не шелохнулся. Я подумала, вдруг он и в самом деле там лежит без сознания или уже без жизни. От страха я забила в дверь кулаками. Отворилась соседняя дверь, из нее высунуло женское измученное лицо». «Я только что уложила ребенка. Извините. Да там никого нет. Да? Он уехал утром и еще не возвращался. Здесь картонные стены. Он что, один там живет? Почти. У второго девушка в Москве, насколько я знаю. Несколько раз за этот вечер я поднималась на девятый этаж по холодной каменной лестнице. На девятом охватывало домашнее тепло, домашние звуки, домашние запахи, и я подходила к его двери и осторожно стучала». Редко ушла с Яшей в кино, я взяла книгу, поднялась на девятый, послушала тишину за его дверью, постучала, ушла к окну возле кухни, забралась на подоконник, широкий, каменный, теплый, под ним жарили чугунные батареи. Я сидела на подоконнике, прям как он, в той своей фантазии, в которой он был котом на подоконнике. Книга лежала у меня на коленях, внизу сиял огнями ночной город, но я не смотрела ни в окно, ни в книгу, боялась его пропустить» же жил своей домашней жизнью, на кухне варили еду, ребенка выпустили в коридор на отлег колесном велосипеде, он изо всех сил вращал педали, трезвонил. Его сняли с велосипеда и понесли домой ужинать, он не хотел, захлебывался криком, оглядывался на свой велик. Он вышел из лифта в начале одинства. Я мгновенно опустила глаза в книгу. «Я надеялась, что он меня заметит, обрадуется, подойдет, спросит, а что это я тут делаю?» А я скажу, что живу тут на подоконнике. Совсем неплохо, правда, из окна дует, но вид прекрасный. А он меня не заметил. Наверное, был погружен в свои мысли. Но я смотрела, как он идет по коридору, обходит велосипед и вынимает из кармана ключ. Он не знал, что кто-то его видит, был как бы сам с собой. Был больше самим собой, так мне думалось. Хотя что я видела? Я видела только его удаляющуюся фигуру. Навряд ли его походка изменилась бы, если бы он знал, что я на него смотрю. Усталая походка. Он отворил дверь и вошел в комнату. Я услышала щелчок выключателя. Дверь затворилась, он меня не заметил. Коридор продолжал жить своей жизнью. Мне казалось, что я не существую. Вижу, слышу, отчасти понимаю, но не живу здесь, да и нигде не живу. «Кто тебе мешал постучать к нему?» — спросила Ритка. «Стучала же ты в пустую дверь?» Я подумала, что он устал. У него была усталая походка. «Когда усталая подлодка из глубины идет домой», — пробормотала Ритка. Мы лежали в темноте на своих койках, фосфорные стрелки показывали второй час ночи. Я спросила Ритку, можно ли мне и завтра надеть ее свитер, но Ритка уже спала.